Глава 62. Прохладный паркет холодил ступни, шел к халата невесомо касался кожи, и стоило мне схватиться за ручку и потянуться к глазку, Все чувства отошли на второй план. Что за открыла, нахмуренно рассматривая огромный букет кроваво-красных роз в руках незнакомого парня. Распишитесь в получении, пожалуйста. Сунул мне планшет с бланком и ручку, перебросив цветы на одну руку. А кто? Царапнула бумагу подписью около галочки и подняла вопросительный взгляд на курьера. «Поручил вам это доставить». «Там есть открытка». Забрал у меня документы, облегченно выдохнул, вываливая мне охапку, которая мгновенно потянула руки вниз. «Тяжелый». «Спасибо». Прижала цветы к себе, освобождая руку, чтобы закрыться. Кивнула курьеру, и тот зашагал к лифту, а я внесла букет в квартиру, ощущая пьянящий аромат цветов. Сил едва хватило донести цветы до столика в гостиной. Грузно опустила охапку и, перерыв ворох лепестков, нашла белый конверт с запиской. «Надеюсь, ты скучаешь по мне так же сильно, как я по тебе». «С». Порвала записку вместе с конвертом и швырнула в мусорное ведро, гася разочарование от осознания, что цветы не от Влада. Хотя он дарил их мне всего лишь однажды, в тот злополучный день. Потянулась к бокалу вина и пригубила задумчиво глядя в пространство. Дурные мысли грызли, и я попыталась выбросить их из головы. Потянулась к пульту и включила какую-то богом забытую мелодраму. «Не нужно думать о плохом. Надо решить, как обернуть эту ситуацию в свою пользу». Утро встретило солнцем и тишиной. Потянулась на кровати, блаженная нежесть на шелке простыней и, открыв глаза, несколько минут полежала, поддаваясь сонливости. «Чем сегодня заняться?» Может, прокатиться по магазинам? Надоело. Сходить в кино? Не хочу. Навестить подруг? Закатила глаза, понимая, что я просто ищу поводы забыться. Уйти от проблем. Избежать принятия решений. Но мне нужны доказательства, что Сережа бесплоден. А еще надо бы навестить Веру, чтобы обсудить с ней подготовку к ЭКО. И еще. Мысли против воли вернулись к больной теме. Что делать с часами? Отдать? Или вернуть обратно жениху? Сережа уже заметил пропажу? Поднялась с постели, кутаясь в шёлк халата и прошла в ванную, по пути цепляя пушистое полотенце. Почувствовала себя значительно лучше только после того, как приняла прохладный душ. В шкафу нашлось кремовое платье-футляр, и я натянула его на себя, звякнув молнией. Нюдовый макияж – это все, что я могла себе позволить, потому что день обещал быть жарким. Волосы затянула в аккуратный пучок, и скрепила жемчужной заколкой. Бежевые босоножки на высоком каблуке оказались очень кстати, и я застегнула ремешки, опоясывающие щиколотки, и, подцепив небольшую сумочку из змеиной кожи, покинула квартиру. Поймала такси и, решив не откладывать в долгий ящик тему с бесплодием, назвала водителю адрес офиса Сережи. Там я найду ответы на все вопросы.